Несмотря на все неудобства, вскоре стало ясно, что ему нравится болеть и пользоваться столь большим вниманием. Несомненно, что прежде ему приходилось проявлять стоицизм, но теперь, вдали от дома и от тех, кто знал его, он мог позволить себе роскошь принимать заботу и ухаживание со стороны прекрасной молодой женщины, которая, казалось, не думает ни о чем, кроме его удобств. Она отказалась даже оставлять его одного ночью из-за опасения, что приступ может повториться, и спала на сундуке в нескольких футах от него. Малейший шорох, и она вскакивала с постели и оказывалась рядом. Ее тяжелые густые волосы падали ему на лицо, когда она склонялась над больным. Слабый свет свечи бросал глубокие тени на ее плечи и грудь. Ее успокаивающий голос походил на ласку, а когда она прикасалась к нему, ее кожа излучала тепло. Сам воздух, теплый и пахнущий жасмином и амброй, ее духами доставлял наслаждение. Никогда болезнь не приносила ему столько удовольствия. Он оставался в постели в значительной степени потому, что Эмбер отговаривала его вставать и ехать дальше, ссылаясь на то, что он еще слишком бледен и слаб. Так продолжалось еще несколько дней, после того, как всякие боли исчезли окончательно. — О, Господи! — заявила однажды Эмбер, обращаясь к Нэн и одеваясь в комнате, смежной с комнатой больного. — Я думаю, что когда я выйду замуж за этого старика, Я стану сестрой милосердия, а не женой. Но, мэм, вы же сами настаивали, чтобы он не вставал с постели. И, по вашему указанию, его кормили этими мухоморами? — Ш-ш-ш! предупредил Эмбер. — Не твое это дело все помнить. Она встала, бросила последний взгляд в зеркало и пошла в соседнюю комнату. Перед тем, как открыть дверь, она предала своему лицу выражение нежной заботливости. Глава двадцать пятая Барбара положила голову на плечо Джеймса Гамильтона. Они лежали неподвижно, пребывая в сладостном состоянии полусна-полубодрствования, закрыв глаза со спокойными и умиротворенными лицами. Вдруг она сморщилась, потом ноздри расширились — И она дважды чихнула. «Что за отвратительный запах?» — подумала она раздраженно. Но тут же сразу все поняла. «Дым! Дом горит!» Она вздрогнула, вскочила и увидела, что вся бархатная портьера объята пламенем, вероятно, от огня свечи. Она прижала кулачок к рту и закричала. «Джеймс! Пожар! Горим!» Красивый полковник сел на кровати и взглянул с ужасом на полыхающую портьеру. Господи, боже мой! Но уже сталкивала его с постели. Она сунула ноги в туфли, потянула за халатом. Только теперь, полностью проснувшись, Гамильтон бросился через комнату, быстрым движением сорвал с кронштейна портьеру и начал затаптывать пламя. Но огонь уже успел перекинуться на кресло, потом на турецкий ковер, покрывавший пол. Барбара подбежала к нему с одеждой. — Вот, быстро одевайся! — сунула ему в руки одежду. — И сразу вниз по этой лестнице, пока никто не вошел. — На помощь! На помощь! — закричала она. — Пожар! На помощь! Джеймс выбрался из комнаты через заднюю лестницу, как ему подсказала Барбара в то время как по главной лестнице к ней бросилась полдюжина слуг. Пламя уже лизало стены, и на противоположной стороне горела портьера. Дым наполнил помещение, стало трудно дышать, людей душил кашель. «Сделайте хоть что-нибудь!» — яростно визжала Барбара, но хотя в комнате было множество людей, лакеи, пажи, арабчата, горничные... Никто не пошевелил пальцем, чтобы погасить огонь. Все стояли с тупым удовлетворением глядели на пламя, ожидая, что кто-то другой решит за них, как поступить. Тут прибежали два лакея с ведрами воды. Они пробили сквозь толпу, плеснули на горящее кресло и ковер. Раздалось громкое шипение, дыма стало еще больше. Люди отступили, протирая глаза. Некоторые... Снова бросились за водой. Лаяли собаки. Испуганная мартышка, непрерывно вереща, в страхе скакала по плечам и, испугавшись происходящего, укусила одну из женщин за руку. Мужчины торопливо таскали ведра с водой, а большинство женщин бессмысленно суетились и ничего определенного не делали, чтобы помочь. Барбара пыталась давать указания всем одновременно, но никто не обращал на нее внимания. Тогда она схватила за руку одного пожа который нес ведра с водой. — Мальчик, подожди минутку, мне надо тебе кое-что сказать. Он остановился и поднял на нее покрасневшие глаза, испачканное с сажей лицо было в поту. — Вон там шкатулка в углу. Принеси ее, я дам тебе двадцать фунтов. Его глаза удивленно расширились. 20 фунтов, когда его жалование в год всего три фунта. Значит, ей очень нужно получить эту шкатулку. Но ведь там все в огне, ваша милость. Тогда 40 фунтов. Пойди и принеси». Она подтолкнула мальчика. Через две минуты он принес шкатулку, держа ее в одной руке. Она оказалась очень маленькой. Одна сторона обгорела, И когда Барбара поставила ее на пол, оттуда высыпалось несколько сложенных писем. Он быстро нагнулся поднять их, но Барбара вскричала «Оставь, я сама подниму, иди займись своим делом!» Она опустилась на одно колено и начала быстро собирать письма. Вдруг чья-то рука протянулась и выхватила из ее пальцев одно письмо. Барбара подняла глаза и увидела герцога Букингемского. Он стоял рядом и улыбался. Его фиолетовые глаза сузились, а она от злости стиснула зубы. «Отдайте мне письмо!» Букингем продолжал улыбаться. «Конечно, дорогая моя. После того, как взгляну на него, если письмо такое ценное для вас...» Возможно, оно и для меня представит интерес. Секунду они пристально глядели друг на друга. Барбара все еще оставалась на коленях, а ее высокий кузен возвышался рядом, оба не замечали шума и суеты вокруг. Внезапно она подскочила к нему, но герцог легко отступил в сторону и отстранил ее рукой, при этом убрав письмо во внутренний карман Камзола. — Не торопитесь так, Барбара, я верну его в свое время. Она гневно метнула яростный взгляд и пробормотала под нас непристойную брань, но, очевидно, осознала, что ей придется подождать, и она снова начала отдавать распоряжение. Пожар почти погасили, и слуги выносили из спальни мебель, которой пощадил огонь. Вся комната почернела от дыма, а кровать превратилась в мокрое, обуглившееся месиво. Открыли окна, чтобы проветрить комнату, хотя погода стояла промозглая. Уилсон принесла Барбаре норковую накидку, которую та надела поверх халата. Когда слуги наконец ушли, Барбара повернулась к Букингему, наигрывавшему на гитаре. «Ну? — но Джордж Вильерс, отдайте мне письмо. — Тише, Барбара. Не спешите так. Послушайте, какой мелодии я подобрал как-то утром. — Приятная, не правда ли? Он улыбнулся ей и закивал головой в такт песенки. — Чтоб чума напала на вас и на ваши проклятые мелодии. Отдайте письмо. Букингем Вздохнул, швырнул гитару в кресло и вытащил из кармана письмо. Он стал разворачивать его, а Барбара, не выдержав, бросилась к нему. Но герцог предостерегающе поднял руку. «Стойте на месте, иначе я пойду и прочитаю письмо в другом месте».